Майкл Бунт. «Медвежонок Паддингтон не сдается», читает актриса Алла Човжик. Глава первая. «Медвежья услуга». Паддингтон стоял на крыльце дома номер 32 и вдыхал утренний воздух, но с медвежонкой два высовывался в узкую щель между капюшоном пальто и ярким шарфом, туго завязанным вокруг шеи, а на мордочке, под внезапно побелевшими усами, застыло выражение удивления и восторга. За ночь погода резко переменилась, вчера еще день был по весеннему мягкий, не скажешь, что начало января. А сегодня все, как белым одеялом, оказалось покрыто густым слоем снега, доходившего до самого края пазингтоновых резиновых сапог. Ничто не тревожило тишину зимнего утра, лишь из кухни доносило звяканье ложек и тарелок. Миссис Браун с миссис Бёрд мыли посуду после завтрака. Паддингтон словно остался один в целом мире. Разве что цепочка следов напоминала о раннем визите почтальона, а на ступеньке торчали из-под снега горлышки молочных бутылок. Снег Паддингтону нравился, но сейчас, глядя вокруг, он готов был согласиться с миссис Бёрд, которая всегда говорила, что хорошего должно быть понемножку. С тех пор, как медвежонок поселился у Браунов, Морозцем прихватывала, как это назвала экономка Браунов, несколько раз, но ни разу не был снег таким белым, глубоким и мягким. Пазингтон не такой медведь, чтобы пускать удачный случай, поэтому он прикрыл за собой дверь и поспешил в сад посмотреть, чем там можно заняться. Ему не терпелось поиграть в снежки, а заодно испытать новые резиновые сапоги, рождественский подарок миссис Браун, которые с тех самых пор стояли у него в спальне дожидаясь как раз такого денечка. Добравшись до капустной грядки, Паддингтон принялся сгребать снег лапами и лепить кругленькие твердые снежки. Поначалу он целил в шесты, между которыми обычно натягивали беливые веревки. Но когда пара снежков покрупнее чуть не угодила в стекла теплицы, Паддингтон сообразил, что лепить снеговика куда интереснее. И постепенно на улице Виндзорский сад снова воцарило спокойствие. Паддингтон уже заканчивал отделку головы, используя для этого лимонадные пробки, как вдруг со стуком распахнулось чё-то окно. «Бедведь!» — громко сказал кто-то. «Это ты, бедведь!» Паддингтон подпрыгнул от неожиданности, поднял голову и из-под капюшона увидел, что это сосед Браунов мистер Карри, высунулся из окна своей спальни. На нем был халат, надетый поверх пижамы, а лицо скрывал внушительных размеров носовой платок. «Я уже перестал кидать снежки, мистер Карри», — поспешно объяснил Паддингтон. «Я теперь снеговика делаю», — мистер Карри отнял от лица платок, и, к удивлению Паддингтона, вид у него оказался непривычно дружелюбный. «Да уж ладно, медведь, ничего не имею против», — спокойно сказал он. «А вот скажи, хочешь оказать мне услугу и заработать шесть в себе до булочку?» «У меня совершенно заложен доз», — продолжал мистер Карри. Падзингтон подошел к самому забору и даже забрался на ящик, чтобы лучше слышать. «У вас заложен дось мистер Карри?» — недоумение повторил медвежонок. «Ему никогда еще не приходилось слышать, чтобы люди закладывали свой доз». И теперь он смотрел вверх с явным интересом. Мистер Карри набрал воздуха. «Нет доз!» Он сглотнул и сделал усилие. Д- да нос. И вдобавок убедя все завёрзла. Тревога Пазинктона все росла, а тут он и вовсе чуть не свалился с ящика. "У вас всё замёрзло!" воскликнул он. "Я сейчас же попрошу миссис Бёрд послать за доктором МакЭндрю." Мистер Кари фыркнул. «Медведь, где не нужен доктор!» — сердито сказал он. где нужен водопроводчик! Это не убедя! Все заберзло! Все заберзло в водопроводе! Не хватит воды даже грелку долить!» И возле паден кто наплюхнул что-то маленькое, но тяжелое, завернутое в бумагу. Легко разочарованный медвежонок поднял сверток. «Это ключ от парадной двери!» — объяснил мистер кари Ты отнесешь его мистеру Джейбсу-слесарю. Скажи ему, чтобы немедленно шел сюда, я буду в постели, пусть войдет сам. И скажи, чтобы де слишком шумел, может быть, я засну. Или вздумай по пути заходить в кондитерскую, а то не получишь свои шесть пенсов. Сказав это, мистер Карри трубно высморкался и захлопнул окно. Среди соседей мистер Карри славился скупостью. Он имел привычку посылать людей с поручениями, обещая заплатить, но когда приходило время расчёта, как сквозь землю провалился. У Паддингтона возникло скверное предчувствие, что так будет и на этот раз. Он постоял ещё минутку под окном и наконец неохотно затрусил к дому мистера Джеймса. «Карри?» — повторил мистер Джеймс. Он стоял на пороге и сверху вниз глядел на Паддингтона. "Кори, говорите?" "Да, мистер Джеймс." — сказал Паддингтон, вежливо приподнимая капюшон. — У него все замерзло, ему даже грелку не налить. — Плохо дело, — сказал слесарь без особого, впрочем, сочувствия. — Мне сегодня до этого, как его, мистер Карри. С ума в доме такая же точная история. И вообще, знаю его одолжение. Он мне еще за прошлый раз не заплатил, а тому уж полгода. Так ему и передайтесь, пока своими глазами не увижу денег, ничего делать не стану. Да и тогда еще... «Десять раз подумаю». Выслушав мистера Джеймса, Паддингтон совсем приуныл. Сколько он помнил, деньги у мистера Карри обычно были мятые и замусоленные, как будто их долго хранили под замком. Если мистер Джеймс их увидит, ему уж точно не захочется работать за такие деньги. Слесарь заметил выражение мордочки Паддингтона и немного смягчился. «Знаете что? Постойте-ка тут минутку. Раз уж вы сюда пришли, да еще по снегу, я погляжу, чем смогу помочь». Мистер Джеймс исчез и через минуту вернулся с большим пакетом из плотной бумаги. «Я одолжил мистеру Карри мою паяльную лампу», — пояснил он. «А еще там руководство по водопроводному делу. А если застрянет, пускай почитает инструкцию». «Паяльную лампу?» — воскликнул Паддингтон, широко раскрыв глаза. «Боюсь, это не то, что ему нужно». хотеть берите, не хотеть как хотите», — сказал мистер Джеймс. «Мне все равно. Но мой вам совет, медведь, берите, погода-то лучше не становится, только хуже». На этом мистер Джеймс попрощался и решительно захлопнул дверь, оставив Пазингтона на крыльце с озабоченным выражением на мордочке и пакетом в лапах. Мистер Карри здоровый не отличался покладистым характером, а теперь, когда он так простудился, разбудить его только за тем, чтобы вручить паяльную лампу и руководство, об этом страшно было и подумать». От таких мыслей мордочка у Падзингтона совсем вытянулась. Но когда он отправился в обратный путь, нос его так присыпало снегом, что встречные ничего не заметили. Миссис Браун была занята по хозяйству. Вдруг за кухонным окном торопливо прошагала знакомая фигурка. Миссис Браун вздохнула. «Моёсь теперь по всему дому будут отпечатки лап». «Если такая погода удержится, придётся этому медведю не только вытирать лапы, но и бросить кое-какие привычки и ухватки» добавила миссис Бёрд, оказавшаяся рядом. Миссис Бёрд была неумолима, когда дело касалось грязи на полу, особенно если медведь снегу натаскал на лапах. Когда Пазингтон скрылся в гараже мистера Брауна, на лице её появилось неодобрение. «Должно быть, кто-то из соседей попросил его помочь», предположила миссис Браун, когда Пазингтон появился снова, пряча под пальто какие-то инструменты. «Вроде бы у мистера Карри не в порядке водопровод». «Будем надеяться, что все остальное у него в порядке», — проворчала миссис Бёрд. «Мне нравится мне эта беготня туда-сюда, с утра Всякий раз, как Паддингтон брался кому-то помочь, она не знала ни минуты покоя. А сегодня медвежонок уже раз пять прошел мимо кухонного окна, причем отишка его подозрительно оттопыривалась, и, кажется, из-под него торчали концы водопроводных труб. Сразу вслед за ее словами из ванной мистера Карри раздался стук молотка. Эхо отдавалось по всему дому. Сперва один удар, потом еще, затем целая серия ударов, приходящая в непрерывный грохот, который все нарастал, потом оглушительный треск и в тишине шипение паяльной лампы. «С ума сойти!» — сказала миссис Браун. «Если даже здесь так слышно, каково же должно быть в доме?» «Тут важно, не что сейчас слышно», — мрачно ответила миссис Бёрд. «А что потом будет видно?» С этими словами она отошла от окна и принялась хлопотать у плиты. Она всегда считала, что каждый должен заниматься своим делом. И что там, не вытворяя водопроводчик мистера Кари, уж ее-то это никак не касается. Возможно, она посмотрела бы на это иначе, задержись она у окна чуть подольше, потому что как раз в эту минуту окошко ванной комнаты в доме мистера Кари распахнулось и показалась знакомая шляпа и столь же знакомый нос. Паддингтон высунулся из окна и задумчиво посмотрел вниз. Судя по всему, он пришел к тому же выводу, что и миссис Бёрд. «Каждый должен заниматься своим делом». По натуре Паддингтон был оптимистом. Но теперь, оглядев с подоконника в ванную комнату мистера Карри, он не мог не признать, что опять влип в историю. Не считая паельные лампы мистера Джеймса, на полу валялись перемешку инструмента из гаража мистера Брауна, обрезки труб разной длины, кусочки застывшей канифоли — Несколько кастрюлей, даже садовый шланг, который Падзингтон приволок на всякий случай. Но не столько беспорядок угнетал Падзингтон, насколько вода. Она была теперь повсюду. И, учитывая, что в водопроводе все замерзло, неясно было, откуда ее столько взялось. На полу стояли лужи. Сухо было только в углу под раковиной. Там протекала труба, и Падзингтон сразу же подставил под нее собственный сапог в надежде набрать воды для грелки мистера Карри. Нужно было как можно скорее налить грелку, пока мистер Карри не вздумал сам подняться с постели. Он и так уже несколько раз принимался возиться у себя в спальне и дважды громко поинтересовался, что происходит в доме. Паддингтон оба раза пробурчал что-то, как водопроводчик, занятый делом, но, судя по всему, усыпить подозрения мистера Карри ему не удалось. Паддингтон попытался было согнать всю воду на полу в одно место, но вода... По большей части попадала к нему на мех и скоро он вымок по самые уши тогда медвежонок отжал воду слаб в собственный резиновый сапог яшка вздохнул и опять обратился к руководству данному мистером джеймсом книга называлась спутник водопроводчика написал ее некий берт стилсон пазингтон быстро убедился что для тех кто решил провести у себя водопровод руководство просто цены не имело но вот тем, у кого водопровод уже имелся, но замерз, толку от него было маловато. Похоже, мистеру Стилсону необычайно везло с погодой почти на всех фотографиях, изображающих его за работой. За окнами светило солнце. Замерзшим трубам посвящалась всего одна глава. На фотографии мистер Стилсон заботливо укутывал трубы полотенцами, предварительно смочив их горячей водой. Горячей воды у Падзингтона не было, поэтому... Он схватил единственное полотенце мистера Кари и поднес его к паяльной лампе, чтобы хоть немного нагреть. Но когда на полотенце стали проступать бурые пятна и запахло паленым, от этой идеи пришлось отказаться. На другой фотографии мистер Стилсон сосредоточенным видом водил пламенем паяльной лампы вдоль трубы, прогревая ее. Этот способ оказался Паддингтону более подходящим. Правда, как только лед в трубе начал таять, возле шва открылась течь. Паддингтон заткнул ее лапой и кинулся дочитывать главу Но по части текущих труб помощи от мистера Стилсона было не больше, чем по части замерзших. «Если в свинцовой трубе течь, — говорил он, — надо просто стукнуть по ней молотком, и щель сомкнется». Но стоило Паддингтону стукнуть молотком в одном месте, как труба тотчас же расходилась в другом, и в конце концов вся она оказалась в дырках, А Пазингтон совсем сбился с лап. Какое-то время в тишине в ванной комнаты слышалось лишь шипение паельной лампы и мерное кап-кап-кап. Пазингтон сидел, глубоко задумавшись, и листал руководство. Он перевернул последнюю страницу, и вдруг его мордочка озарилась надеждой. В конце последней главы мистер Стилсон поместил схему под названием «Откуда ждать неприятности». Пазингтон торопливо разложил ее на табуретке и погрузился в изучение. Мистер Стилсон утверждал, что, имея дело с водопроводом, неприятности можно ждать отовсюду. Но если есть место, доставляющее больше неприятностей, чем весь водопровод вместе взятый, то это изгибы труб, которые он называл «колено». Под схемой он разъяснял, что в коленах, имеющих форму буквы «П», всегда скапливается вода, и поэтому, стоит наступить холодам, они замерзают первыми. Пазингтон оглядел ванную мистера Карри и поразился, сколько там было всевозможных колен в форме буквы «П». В сущности, куда ни глянь, везде торчало какое-нибудь колено. держав в одной лапе книгу мистера Стилсона, а в другую взяв паяльную лампу, Пазингтон влез под раковину, где труба, ведущая к холодному крану, как раз образовывала здоровое колено в форме буквы «П». Он поводил лампой вдоль трубы — стараясь держаться подальше от пламени, чтобы не подпалить усы, и обрадовался, услышав внутри тихое потрескивание. Треск перешел в звонкие щелчки, подмоченная репутация мистера Стилсона мгновенно высохла, и тут в раковине над головой Паззингтона забулькала и полилась вода. Паззингтон поднялся с пола и на всякий случай еще раз провел лампой вдоль трубы, а потом застыл на месте, как застыла недавно вода в трубах мистера Карри. Все произошло буквально в мгновение ока. Только что он стоял возле раковины с лампой в руке, и тут что-то зашипело, хлопнуло, и прямо на глазах у Паддингтона колено в форме буквы «П» исчезло. Он едва успел заметить лужицу расплавленного свинца на полу, как струя холодной воды чуть не сшибла его слаб. Паддингтон проявил большое присутствие духа. Он же воспихнул горячие клочья трубы в ванну, и под свистящее бульканье воды снова схватился за мистера Стилсона. «Должно уже где-то быть сказано, что делать в аварии!» Секунду спустя он уже скатился по лестнице, выскочил из дома и в спешке захлопнул дверь. Одновременно с хлопком двери распахнулось окно, и где-то над головой раздался голос мистера Карри. «Бедведь!» — вопил он. «В чем дело, бедведь?» Паддингтон в панике оглядывал за снежный сад. «Мне нужна скорее затычка!» — Ха -ха! крикнул он. «Что?» — скричал мистер Кари, приставив к уху ладонь, чтобы убедиться, что не ослышался. «Ты посмел назвать меня старая затычка? Я до тебя бесесберт, пожалуюсь «Я не права», — сказал затычка, — оправдывался Паддингтон. «Мне нужна пробка, чтоб заткнуть». «Заткнуть?» — вскипел мистер Карри. «Ну нет, заткнуть меня не выйдет. Что тут происходит? Где мистер Джеймс?» «У вас текут колено, мистер Карри!» — прокричал в отчаянии Паддингтон. «Как, Поледа?» — задохнулся от ярости мистер кари «Ты сказал, что я туп, как Поледа?» Он набрал было воздуха, чтобы высказать все, что думает о медведях вообще, и о Паддингтоне в частности. Но тут вдруг лицо его перекосилось, и к величайшему изумлению Паддингтона он заплясал на месте, размахивая руками. «Откуда здесь столько воды, медведь?» — завопил он. «Я же стою в ледяной воде, откуда течет вода?» Но все вопросы мистера Карри остались без ответа. Хлопнула дверь, положив конец разговору. Только теперь это была дверь дома под номером 32. Падзингтон и так уже чувствовал, что достаточно потрудился на сегодня. А вид мистера Карри его окончательно в этом убедил. Столовая дрожала от стука молотков. Мистер Браун поднял глаза от утренней газеты. «Скорее бы уж кончили», — сказал он. «Ведь который день это тянется?» И что они там делают с таким шумом?» «Уж не знаю», — ответила миссис Браун, наливая ему кофе. «Это мистер Карри вызвал строителей. Кажется, по поводу ванной комнаты. Он так странно ведет себя всю неделю. Вчера специально зашел отдать Падзингтону шесть пенсов, и каждое утро посылает ему булочку прямо из кондитерской. Мистер кари дал Падзингтону шесть пенсов. Мистер Браун даже газету опустил. Насколько я знаю, у него случилась авария во время холодов вступила в разговор миссис Бюрт. Теперь он, можно сказать, получил навехонькую ванную за счет страховой компании. «Да уж, конечно, не за свой счет. Кто-кто, а мистер Карри, умеет все получать за даром», отметил мистер Браун. «А вот если я попробую чего-нибудь добиться от страховой компании, так непременно выяснится, что мне это не положено, найдется в самом низу сноска или приложение мелким шрифтом» нока или приложение да нет проговорила миссис Бёрд. тут скорее дело в несносном лапа приложений мистер карри это назвал медвежья услуга медвежья услуга повторил мистер браун никогда не слыхала такой статье в прескуранте она очень редко встречается значительно произнесла миссис Бёрд. просто крайне редко в сущности так редко что я думаю больше о ней не услышим «Как думаешь, Паддингтон?» Брауны оглянулись на Паддингтона, но медвежонок совсем скрылся за банкой своего любимого мармелада и в ответ только громче захрустел поджаренным хлебом. Как и всегда, глухота на Паддингтона напала чрезвычайно, кстати. Но что-то говорила Брауном, что миссис Бёрд права и что все ванные комнаты в округе надолго застрахованы от медвежьих услуг.